«Доминус вабискум», — сказала она. И снова мне пришли на ум латинские слова «эткум спириту туо», — ответила я. Меня сразу же окутало ласковое тепло, проникавшее в каждую клеточку моего существа. В следующее мгновение женщины и камень исчезли, а комната вновь приобрела обычный вид. Радио по-прежнему играло ту самую песню, которую я недавно напевала. Все снова стало таким, как прежде. Поднявшись с колен, я вернулась к Глашке. Лоб и ладони были мокрыми от пота. Несколько дней и ночей я молча переживала происшедшее, не решаясь кому-нибудь о нем рассказать из боязни, что меня сочтут ненормальной. То, что Богоматерь пыталась мне что-то сказать, чтобы чем-то помочь, даже не приходило мне в голову. Я лишь размышляла над тем, почему я использовала латинские слова, не сошла ли я с ума, почему она явилась именно мне и так далее и тому подобное. «По правде говоря, несмотря на то, что я учила латынь в школе, а суффиксы и префиксы были мне знакомы из медицинской терминологии, я не понимала ни того, что произнесла она, ни даже того, что сказала я сама. Поход в библиотеку за латино-английским словарем дал мне возможность довольно быстро удовлетворить свое любопытство». «Приветствую тебя, Мария!» — оказывается, произнесла я, после чего она сказала, «Да пребудет с тобой Господь!» На что я вежливо ответила, «И дух твой!» В конце концов я пришла к психиатру, у которого работала, и прямо спросила, «Я что, сошла с ума?» Посмеявшись, он ответил, «Ну, сам факт того, что вы пришли ко мне...» об этом спросили, заставляет меня сказать «нет». «Так в чем же ваша проблема?» «Я объяснила, в чем». «Ну, — сказал он, — подобные вещи иногда случаются. Если бы вы были чрезвычайно религиозным человеком, я бы сказал, что у вас слишком разыгралось воображение». «Так что, почему это случилось?» а я знаю вас достаточно хорошо, чтобы понимать, что вы говорите правду, мне трудно сказать. Возможно, когда-нибудь вы это узнаете. Но я все же дам вам на всякий случай несколько таблеток снотворного. Немного отдохните и постарайтесь забыть о случившемся. Тем не менее, я никогда не смогу забыть свою прекрасную Богоматерь, из камня. И никогда не смогу расстаться с желанием увидеть ее снова. Норма Джеффрис, Сан Диего, Калифорния, февраль 1963 года. Нас спасли ангелы.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 По словам лос анджелесской адвокатесы Эрики Чопич, которая утверждает, что может видеть, слышать и говорить с ангелами, у каждого из нас есть свой ангел-хранитель, который наблюдает только за нами. Мы часто слышим их предупреждения, утверждает она, просто мы этого не осознаем. Ангелы чрезвычайно деликатны. И часто они просто вкладывают нам в голову ту или иную счастливую идею. Когда же мы следуем их советам, они очень радуются. Иногда, однако, ангелы не могут ответить на наши вопросы. По словам Чопич, это происходит потому, что здесь, на Земле, мы все студенты. Сложные ситуации помогают нам расти, А это иногда бывает весьма болезненно. Если же ваш ангел-хранитель все же вмешивается, то, как сообщает нам Ричард Бауман, процесс обучения становится не таким болезненным.